Повести из разных провинций в новой интерпретации. Под этим названием объединено 12 новелл, которые являются вольным переложением произведений Ихары Сайкаку «Годы жизни 1642-1693». В кратком вступлении к циклу «Дадзай писал». У меня было поползновение объединить эти новеллы под общим названием «Мой Сайкаку», но потом я все-таки назвал их «Повести из разных провинций», в новой интерпретации. Они ни в коем случае не являются переводом произведений Сайкаку на современный язык. Сайкаку – самый великий писатель в мире. До него далеко даже таким признанным талантом, как Мариме и Мапассан. Если благодаря мне читатели сумеют убедиться в величии его творений, мой скромный труд не пропадет даром. В нашем сборнике помещены четыре новеллы из этого цикла, написанным Дадзаем в 1944 году. На двадцатый день третьего месяца первого года эры Ходзи, когда на престол взошел император Гафукакуса в Цугару, в местечке под названием Аура впервые стали появляться русалки. Эра Ходзи, период с 1247 по 1249 год, по европейскому летоисчислению. Выглядели они так. С головы свисают беспорядочные пряди чего-то похожего на тонкие морские водоросли, Красивое лицо подернуто печалью, на лбу маленький алый гребешок. Верхняя половина тела голубоватая и прозрачная, как хрусталь. На груди соски, напоминающие красные ягоды нандины. Нижняя же часть тела – рыбья, сплошь покрытая мелкой чешуей, которую можно принять за серебряные цветочные лепестки. Золотистый и прозрачный хвост и плавники по форме напоминают крупные листья дерева гигангко. Голос звучит мелодично и звонко, как песня «Жаворонка». Так, во всяком случае, их описывают, когда рассказывают о редких случаях их появления в нашем мире. Но, насколько я понимаю, в северных окраинных морях вообще обитает немало диковинных рыб. В давние времена один уже довольно-таки пожилой самурай по имени Чудо Конай служивший в Мацумае портовым надзирателем, человек не только мужественный и отважный, но и чрезвычайно добропорядочный по природе своей, однажды, в зимнюю пору, производя по долгу службы досмотр бухт Мацумае, оказался под вечер в устье реки Сакагавы, где сел попутную лодку, рассчитывая до наступления ночи добраться до следующей бухты. Спустя некоторое время лодка с несколькими пассажирами вышла в море. Надо сказать, что погода была ясной, а море спокойным, что редко бывает зимой в этих северных краях. Когда же она отплыла от берега на расстояние примерно 8 те, внезапно, хотя было совершенно безветрено, море забурлило, лодку закрутило, как упавший из дерева листок. У сидящих в лодке людей потемнели от страха лица. Кто-то, содрогаясь от ужаса, стал взывать к своей возлюбленной и кричать. «Прощай, прощай!» — кто-то, поспешно извлекший из путевого мешка сутру канон, уткнулся в нее и, не понимая, что держит ее вверх ногами, принялся дрожащим голосом читать молитвы. Кто-то вытащил тыкву-горлянку и торопливо отхлебывался ке прямо из нее. Не оставлять же ведь, жаль до смерти. К тому же пустую тыкву можно использовать как плавательный пояс, — говорил он с многозначительным видом, выставляя всем на показ короткую, не более пяти сунов длиной, тыкву. Кто-то непонятно зачем пальцами растирал по лбу слюну. Кто-то, вытащив кошелек, поспешно что-то подсчитывал и, причитая, не хватает одного рё, подозрительно оглядывал присутствующих. Кто-то затевал бессмысленные споры, забывая, что находится на рубеже жизни и смерти. Словом, переполох сделался изрядный. А волны, между тем, вздымали все выше и выше. Лодка турецкая взлетала вверх, то падала вниз. Скоро люди, обессилив, затихли, первым повалился на дно лодочник и, простонав «Пощадите!», затих и лежал, как мертвый. Вслед за ним, обливая слезами, попадали на дно лодки и остальные. Все лежали в полном беспамятстве. Один лишь Тюдо-Конай сидел, прислонившись спиной к борту, скрестив ноги и сложив на груди руки, и молча всматривался в морскую даль. Вскоре растелавшееся перед ним море приобрело золотистый оттенок и стало извергать из себя пятицветные кристаллы. Потом пенистые волны раздвинулись, и из них возникла русалка, совершенно такая, как их описывают в старинных преданиях. Резким движением головы она отбросила назад зеленые волосы и, водя хрустальными руками по воде, быстро, словно змея, приблизилась к лодке, в которой сидел Канай, открыла свой красный ротик, и оттуда полились звонкие звуки флейты. «Эй, как ты смеешь преграждать нам путь!» — разгневался Канай. Достал лук и, вознеся молитву богам, пустил стрелу. Он не промазал. Стрела вонзилась русалке в плечо, и та, не издав ни единого звука, скрылась в волнах, после чего они сразу же перестали бурлить и вздыматься. Вокруг снова расстилалась неподвижная водная гладь. Закатное солнце заливало лодку мягким светом. «Что это было, сон?» — спросил лодочник, поднимаясь и озадаченно глядя вокруг. Канай не принадлежал к числу легкомысленных самураев, готовых везде и всюду похваляться своими подвигами. Он лишь молча улыбнулся, И, не вставая с места, снова сложил руки на груди. Остальные пассажиры тоже постепенно поднимались, открывая искаженные страхом лица. Кто-то громко смеялся, дабы скрыть смущение, кто-то тряс, переворачивая вверх ногами тыкву, горлянку, и сетовал: Ну и зачем я выпил все припасенное саке, лишил себе удовольствия? А один, восьмидесятилетний удалившийся отдел старец, который еще совсем недавно, содрогаясь от страха, взывал к дома молодой наложницы теперь старательно оправлял одежду, приговаривая. «Вот «Не иначе это крылатый дракон», — решительно заявил он. «Их всегда было полным-полно в море возле Этю и Этиго. Особенно часто они появляются летом, падают с небес из-за завесы черных туч и словно вбирают в себя морскую воду. Она начинает бурлить и вздыматься». Над морем возникает что-то вроде страшного водяного столба. Если в него вглядеться, то и впрямь можно различить хвост и голову дракона. Так, во всяком случае, говорится в разных книгах. А еще я читал о человеке, который держал путь в столицу из Эдо. Так вот, когда он плыл по морю в окрестностях Акицу, то из клубящихся черных туч прямо над их лодкой появился дракон, Перепуганный лодочник велел всем находящимся в лодке срезать волосы с головы и сжечь их, якобы иначе дракон унесет лодку в небо. Пассажиры, послушавшись, все как один срезали волосы и бросили их в огонь. К небу поднялся запах от горящих волос, черные тучи разошлись по сторонам и исчезли. «Будь я помоложе, я бы тоже срезал волосы, но, увы!» И он с озабоченным видом погладил себя по лысой голове. «Да чего только не бывает с насмешливым видом!» покивал ему человек с утрай канон, а потом пробормотал. Во всем воле милосердный канон. И, полузакрыв глаза, стал произносить молитвы. А еще один пассажир, вдруг радостно воскликнув, ⁇ А вот нашел наконец ⁇ вытащил из своего мешка утерянную монету в один рю. А канай только улыбался на них, глядя. Вскоре лодка причалила к берегу, и все вышли из нее, простодушно поздравляя друг друга. Ну вот, чудом удалось спастись. Они и ведать не ведали, что спаситель их находится тут же, рядом с ними. Вскоре тюдо канаи прибыл в замок Мацумае и во всех подробностях доложил о результатах очередного досмотра прибрежных областей своему начальнику Ноде-Мусаси, после чего уже более непринужденно стал рассказывать о разных случаях, имевших место в пути, и, среди прочего, рассказал и историю с русалкой. Причем рассказал, ничуть не пытаясь приукрасить происшедшее просто вкратце описал, как все было на самом деле. А поскольку Мусаси прекрасно знал, каким прямым и честным человеком был Коннай, то сразу же поверил всему, что тот говорил, и странное появление русалки не вызвало у него никаких сомнений. Более того, хлопнув себя по коленям, он сказал, «Но надо же, давненько я не слыхивал ничего более замечательного. Я непременно расскажу господину о твоем подвиге, о проявленном тобой самообладании и мужестве». Коннай залившись румянцем, сказал «Нет-нет, не стоит, ничего особенного». Но Мусаси тут же перебил его. «Да нет же, ты совершил беспримерный подвиг, который наверняка воодушевит всех черединцев, решительно завел он и тут же повел растерявшегося каная в господские покои, где как раз собрались все главные служители. Когда Нода Мусаси произнеся «Слушайте все, какое удивительное происшествие случилось и какой небывалый подвиг был совершен», стал с огромным воодушевлением рассказывать о приключившейся с Канаем необыкновенной истории, все, начиная с господина, придвинулись к нему ближе и обратились вслух. Был среди них и некто Аусаки Хекуэмон, сын старейшины Аусаки хакуно одного из преданнейших вассалов господина. После смерти отца Хекуэмона ввели в число главных служителей, и он, ничем себя особенно не утруждая, стал получать назначенное отцу жалование. Кичась своей родословной, он вечно задирал нос и свысока смотрел на всех остальных. Супругу он так и не обзавелся, считая, видите ли, ниже своего достоинства брать в дом Аосаки дочь какого-нибудь выскочки, при этом жил не отказывая себе ни в чем. В этом году ему исполнился 41 год, и он готов был обзавестись женой, но никто не хотел отдавать ему свою дочь, что можно считать справедливой расплатой за его чрезмерное высокомерие. В результате, сам разочаровавшись во всем, он не упускал случая напакостить служащим в доме людям. Ростом он был примерно шесть сяку, отличался чрезмерной худобой, тонкие длинные пальцы напоминали кисти для письма, запавшие маленькие глазки сверкали неприятным голубым пламенем, К тому же у него был большой орлиный нос, валившиеся щеки и тонкогубый рот. Короче говоря, внешне он напоминал синего демона из ада, и в доме его все ненавидели. Так вот, этот Хекуэмон, не дослушав рассказ Мусаси и до середины, усмехнулся и, окликнув чайного бонзуу Гонсая, который, почтительно склонив голову, сидел позади всех, непринужденно заговорил с ним. Чайный Бонза — служитель в доме Сёгуна или Даймё, который ведает приемом гостей и прочим. Хотя он и называется Бонза, на самом деле монахом не является, а принадлежит к самурайскому сословию. Обычно такие служители брили голову, потому их так и называли. Эй, Генсай, а ты что об этом думаешь? Тебе не кажется, что это непочтительно — пересказывать подобные бредни господину? «Всякому известно, что в мире нет ни привидений, ни чудес, что у обезьян красные лица, а у собак по четыре ноги. Всякие там русалки — это россказни, разве что для детей, высокопоставленным особам пожилого возраста, не гоши а хотят изумления при виде какого-то красного гребешка на лбу». «Слушай-ка, Гэнсай!» генсай, говорил он, постепенно повышая голос, будто рядом никого не было. «Даже если допустить, что в северных морях водятся всякие странные рыбы, вроде русалок. Подстрелить это невиданное чудовище может только человек, обладающий сверхъестественными способностями. Другим это не по силам. У птиц есть крылья, у рыб плавники. Не так-то просто подстрелить летящую птицу или плавающую в воде золотую рыбку, а уж справиться с оборотнем, у которого верхняя половина тела из хрусталя может лишь тот, кто обладает мастерством одновременно бога войны Хатимана, Райко, Цуны, Хатира и товары Тотты. Минамото Райко, Йоремицу. Годы жизни, 948-1021. Известный японский военачальник, служивший регентом из клана Фудзивара. Ватанабы Цуна. Годы жизни, 953-1025. Соратник Минамото Йоремицу, прославившийся своими военными подвигами. Хатиро. Легендарный персонаж, обладающий сверхъестественными способностями и помогающий людям, попавшим в беду. товара Тота, -то, иное имя Фудзивары Хидесату, воина X века, прославившегося своими военными подвигами и храбростью. «Иначе не выйдет». «Но что говорить попусту? Приведу в доказательство один пример. Ты ведь видел золотых рыбок, плавающих в пруду?» Я тут недавно, увидев, как они беззаботно резвятся на мелководье от скуки, пустил в них множество стрел из игрушечного лука и ни разу не попал. А что уж говорить о господине Канай? Он же дрожал от страха, находясь посреди разбушевавшегося моря. Хорошо, если бы ему удалось попасть в ствол гнилого дерева, подброшенный случайной волной. Так злобствовал он, приставая к чайному Бонзи, который не знал, куда деваться от смущения, явно рассчитывая при этом, что его услышит господин. Тут Нода Мусаси, не выдержав, резко повернулся к насмешнику. — Все дело в вашей невежественности, — сказал он угрожающим тоном, не скрывая давней неприязни, которую питал к заносчивому и дерзкому Хякуэмону. Только потому, что знания ваши весьма поверхностны, вы позволяете себе с важным видом разглагольствовать о том, что в мире не бывает чудес, не бывает оборотней. Но Япония — страна богов, здесь часто происходят знамения и чудеса, выходящие за пределы обыденности, и всякие сопоставления с каким-то там прудом в вашей усадьбе не могут не вызывать недоумения. За три тысячи лет существования нашей страны на ее просторах и на море, и на суше неоднократно возникали невиданные диковинные существа. В древние времена при императоре Нинтоку в провинции Хида неизвестно, откуда появились двуликие люди. При императоре Тэму в одном селении в провинции Тамба родился бык с двенадцатью рогами. А при императоре Мому на 15-й день шестого месяца, четвертого года Кэйюн, Откуда-то из чужих земель пожаловал трехликий демон ростом 8 дзё и 1 дзё и 2 сяку в поперечнике. Да, бывало и такое, так что вряд ли стоит сомневаться в появлении русалки. Нинтоку, 16 император Японии, правивший с 313 по 399 год. Тэму, 40 император Японии, правивший с 673 по 686 год. Мому 42-й император Японии, правивший с 697 707 год. кюн Юн. Название в период 704 по 708 год правления. Когда он выпалил все это со свойственной ему горячностью, бледное лицо Хикуимона еще более побледнело, и, осклабившись, он сказал. «Это у вас поверхностные знания. Я не люблю спорить. Обычно к спорам имеют склонность люди низкого происхождения, желающие выслужиться. Мы ведь не дети». Глупо припираться понапрасну, отстаивая свое мнение с таким рвением, что вздуваются жилы на лбу. Всякие споры бессмысленны. Я ведь не говорю, что в мире вообще не существует русалок. Я говорю, что сам никогда их не видел. Вот если бы Канай предъявил вам эту русалку...» Злобно процедил он сквозь зубы. Мусаси, задрожав от гнева, придвинулся ближе. «Самое главное для самурая — уметь верить», — сказал он. «Достоин жалости тот...» кто верит только тому, что видит собственными глазами. Если человек не верит, вряд ли для него в этом мире есть что-то реальное. А ежели не верить даже тому, что видишь собственным глазам, это все равно, что не видеть вообще. Жить в мире неясных грез. Признание реальности начинается с веры, а вера зиждется на живущей в сердце любви. В вашем сердце нет ни капли любви, и веры в нем тоже нет. Взгляните на господина Коная, Его бросило в дрожь от ваших злобных нападок, и он плачет горючими слезами. А ведь он, в отличие от вас, никогда не лжет. Не верю, что вам ничего не известно о его честности». Но Хекуемон не обращал никакого внимания на его упреки. «Послушайте, господину явно все это надоело. Он желает уйти», — строгим голосом проговорил он, и, упав в ниц, перед поднявшимся с места хозяином замка, тихонько пробормотал. «Да, столько беспокойства из-за этих болванов!» Став же продолжил. «Может, и можно считать честным человека, утратившим ясность мысли. Но почему-то именно эти честные люди всегда готовы морочить окружающим головы разговорами о своих снах и суевериях». С этими словами он вышел, ступая неслышно, как кошка. Вслед за ним потянулись и остальные. Одни были возмущены злобными нападками Хекуимона. Другие считали, что и Мусаси ведет себя не лучше, слишком много себе позволяя. А некоторые вообще продремали все это время и не понимали, о чем собственно, спор. В конце концов, в зале остались только Мусаси и Канай. Скрежеща от досады зубами, Мусаси сказал. «Что-то я не к месту разговорился. Господин Канай, я прекрасно понимаю, что у вас на душе». Вы ведь тоже самурай и готовы на все, но не забывайте, что я всегда на вашей стороне. Во всяком случае, спускать этому негодяю. Чувствовалось, что настроен он весьма решительно, отчего Канай еще больше расстроился. Некоторое время он не мог вымолвить ни слова и лишь безмолвно рыдал. Несчастные люди, когда кто-то, сочувствуя им, пытается за них заступиться, обычно не столько радуются, сколько падают духом и чувствуют себя еще более несчастными. Совершенно потерянный Канай плакал горькими мужскими стызами, пребывая в уверенности, что наступил конец его жизни. Затем поднял лицо и, утирая кулаками слезы, и все еще всхлипывая, сказал. «Чрезвычайно вам благодарен. Вы не смолчали, когда Хекуимон с такой злобой набросился на меня. Я ничтожно испытывал не меньшее возмущение, но из почтения господину сдерживал себя и только плакал от досады. Но теперь я полон решимости». Конечно, проще всего было бы прямо сейчас догнать этого Хакуймона и вонзить в него меч. А ведь тогда станут говорить, мол, Канай пустил в ход меч, досадуя, что Хакуймон его разоблачил, и опять пойдут споры. Правда или нет, это моя история с русалкой, а мне не хотелось бы нарушать покой нашего господина. Терять мне уже нечего, а посему я предпочту еще ненадолго задержаться в этом мире дабы произвести досмотр залива в устье реки Сакагавы. Ежели будет милости в мне бог Хатиман, и я найду останки этой русалки, то доставлю их в замок как доказательство того, что я еще на что-то способен, после чего со спокойной душой разделаюсь с Хекуэмоном и с радостью совершу сыпуку. Растроганный Мусаси тоже расплакался. Во всем виноват я, я не должен был вмешиваться не в свое дело и сообщать господину о ваших подвигах. Из-за меня начались эти бессмысленные споры о русалках, которые, как это ни прискорбно, будут стоить жизни достойному мужу. «Прошу прощения, Канай. Увы, в будущей жизни я вряд ли буду самураем». Отвернувшись, он встал, решительно заявив. «Не беспокойтесь, я пригляжу за вашими домашними, пока вас не будет». И вышел из зала. Домашних у Каная было всего двое. Дочь Яи, крупная девушка с белой кожей и правильными чертами лица, который в этом году исполнилось 16, и служанка Мари, 21 года, малорослая, худощавая и весьма смышлённая особа. Супруга Каная 6 лет назад заболела и скончалась. В тот день Каная, вернувшись домой, и силясь придать себе по возможности бодрый вид, объявил, «Я снова должен отправиться в путь. На этот раз мое путешествие может занять больше времени, так что приглядывайте за домом» после чего он забрал все припасенные деньги, положил их за пазуху и, поспешно, словно опасаясь, что его остановят, покинул дом. «Отец какой-то странный», — сказала, проводив его Яя. «Да, вы правы», — спокойно подтвердила Мари. Конай не умел обманывать людей. Как бы лучезарно он не улыбался, все было напрасно. И шестнадцатилетняя дочь и служанка видели его насквозь. Кажется, он взял с собой много денег. Да даже это не осталось для них тайной. Мария утвердительно кивнула и пророчески пробормотала. Боюсь, ему предстоит какая-то трудная задача. «Что-то у меня неспокойно на душе», — сказала я ей, прижимая руки к груди. «Неизвестно, что нас ждет впереди. Так или иначе, надо нести порядок в доме, чтобы в случае чего не оказаться в трудном положении». И Мари подвязала рукава. Тут появился почтенный служитель Нода Мусаси. Он был в простом платье. Один, без свиты, и явно старался не привлекать к себе внимания. «Господин Канай уже отправился?» — тихонько спросил он у Яи. «Да. И взял с собой много денег. Боюсь, это его путешествие будет продолжительным», — горько усмехнулся Мусаси. «Если у вас возникнут какие-нибудь затруднения, без всякого стеснения обращайтесь ко мне». «А это вам на текущие расходы», — добавил он, и, оставив им приличную сумму денег, удалился. Я и будучи дочерью самурая тут же сообразила, что в жизни отца произошло что-то неладное, и теперь ложась спать не снимала пояс и настороженно сжавшись прижимала к груди кинжал. Между тем отправившийся на поиски русалки Тюдо Канай достиг устья реки Сакагавы, собрал местных рыбаков и, отдав им все имеющиеся у него деньги, сказал: «Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой и делаю это не по долгу службы». Это касается лично меня, чудо После чего он, горько усмехнувшись, малодушно добавил. «Может быть, вы мне и не поверите?» И, запинаясь и краснея, рассказал им о недавнем случае с русалкой. После чего обратился к ним со следующей просьбой, добавив, что речь идет о его жизни и смерти. «Прошу же я вас вот о чем», — сказал он. «Постарайтесь достать со дна морского мертвое тело этой русалки». Мне необходимо показать его одному человеку. От этого зависит моя честь и мое доброе имя. К сожалению, сейчас холодно, но я прошу вас не жалеть усилий и найти останки этой диковинной рыбы». Канай говорил хриплым голосом, стоя на пустынном побережье, над которым кружился снег. Старые рыбаки поверили ему всей душой и прониклись глубоким сочувствием, а молодые усомнились, какие еще там русалки. Но все же любопытство их было возбуждено. Они стали забрасывать в море сети, шарить по дну, но в сети попадались только сельди, треска, крабы, иваси, камбала и прочие всем привычные рыбы. Ничего сверхъестественного выловить не удавалось. То же самое было и на следующий день, и еще через день. Рыбаки, продуваемые холодным ветром, выходили в море на лодках, забрасывали в воду сети, ныряли, не жалея сил. Однако все их старания были тщетны, и вскоре молодые рыбаки возроптали. «Вы только посмотрите на этого самурая!» — ворчали они. «У него такой странный взгляд, он наверняка сумасшедший. Глупо выполнять его безумные прихоти и в такой холод нырять в море. Хватит с нас! Чем бессмысленно искать в море какую-то там русалку, лучше разойтись по домам и согреться, нежесть в объятиях наших собственных деревенских русалок». Стоя у костров на берегу, они отпускали грубые шутки и хохотали. Канай печалился в одиночестве, делая вид, что ничего не слышит а в глубине души молился богу драконов. Ну пусть извлекут с дна морского хотя бы одну чешуйку этой русалки, хотя бы один волосок, тогда моя честь будет спасена и не пострадает доброе имя господина Мусаси. Мы оба, дав себе волю, обрушим свой гнев на Хекуэмона и понесет он небесную кару, получив сокрушительный удар мечом. Мы же, совершив отмщение, обретем душевный покой. Так думал Канай, глядя на растелавшееся перед ним море. И тут вдруг к нему подошел старый рыбак и со слезами на глазах сказал. — Не беспокойтесь, господин. Что бы ни говорили эти ребята, мы-то верим, что вы действительно подстрелили русалку, и она теперь покоится на дне морском. В здешних морях с давних времен водятся всякие диковинные существа. Просто молодые об этом не знают. Помню, в моем детстве как-то появилась огромная рыба. Ее называли акина. Сколько шума она делала, просто ужас. Она была длиной в два или три ри. Правда, я не вру, может, даже побольше. Никто ведь не видел ее целиком. Когда эта рыбина появлялась, дно морское сотрясалось от страшного грохота, и даже в безветренную погоду вздымались огромные волны. Киты спешили уплыть подальше, а рыбаки с криками «Эй, явилась Акина!» тут же поворачивали лодки к берегу. Когда же в конце концов эта акина всплывала на поверхность, казалось, что на море вдруг образовалось множество островов, ведь видны были только отдельные части спины и плавников. Какой же величины было все тело сказать невозможно. Говорили, что эта акина не обращала внимания на мелких рыбешек и питалась только китами, причем заглатывала сразу по несколько китов 20 или 30 хиро длиной. Словом зрелище было страшное. Выглядело это примерно так же, как если бы кит начал десятками заглатывать селедок. Потому-то киты обращались в бегство, едва начинало сотрясаться морское дно. Появлялись и другие внушающие ужас рыбы. В северных морях издавна водились разные рыбы, похожие на оборотней. Так что ваш рассказ о русалке ничуть нас не удивил. Наверняка их здесь не любили. Ничего странного. Если уж здесь появлялась Акина в два или три рии длиной, то что уж говорить о русалках? Наверняка мы найдем останки вашей русалки и спасем вашу честь». Так простодушно утешал Каная старый рыбак, заботливо стряхивая снег с его плеч, но столь ласковое обхождение заставило того почувствовать себя еще более несчастным. «В каком же жалком состоянии я нахожусь, что мне сострадают такие старцы?» — подумал он. И вдруг ему почудилось, что в утешительные речи старика проникнуты чувством безнадежности и покорности судьбе. Вознегодовав, он резко вскочил на ноги: Прошу вас, я действительно подстрелил в этой бухте диковинную рыбу. Клянусь хатиманом. Прошу вас, употребите все силы свои и найдите хотя бы чешуйку, хотя бы волосок. И он побежал к берегу, разбрасывая ногами снег. Хватая за руки рыбаков, которые уже собирались расходиться по домам, он, глядя на них теперь совершенно другими глазами, стал умолять их. «Ну, прошу вас, попробуйте еще разок». «Ну, сколько можно!» — думали рыбаки. Рвение их заметно охладело. К тому же деньги они уже получили. Забросив для порядка сети на мелководье у самого берега, они один за другим стали расходиться. Скоро на побережье не осталось ни одной собаки постепенно сгущались сумерки. Небо темнело, скоро подул сильный северный ветер, и поднялась такая метель, что ничего не было видно. Но Канай все бродил и бродил у кромки воды, топая ногами от бессильного гнева, словно сюнкан, сосланный на остров демонов. Скоро настала ночь, а он все не уходил, заранее решив, что будет ночевать в хижине лодочника на берегу. Сюнкан, годы жизни 1143-1179, японский монах, принимавший участие в смуте Сисигатани (1177 год), неудавшимся восстании против правления Тайры Киюмори (годы жизни 1118-1181). После провала заговора был сослан на остров демонов Кикай Гасима. О нем говорится в повести о доме Тайра хейки Манагатари и нескольких пьесах театра «Но». Продремав там немного, он еще до того, как забрезжил рассвет, выбежал на берег и, увидев выброшенный на берег водорослей, обрадовался. Неужели? Но, увы. Приуныв, он едва не заплакал. Потом заметил подплывшее к берегу гнилое дерево, и снова у него сперло дыхание. А вдруг? Он побежал в море, расплескивая вокруг себя воду, но опять возвратился ни с чем. Все это время он абсолютно ничего не ел, только молился. «Но «Ну, приди же, приди, русалка!» Постепенно сознание его помутилось, помрачился рассудок. Он даже усомнился, действительно ли видел русалку, действительно ли подстрелил ее. А может, все это неправда? Может, это ему приснилось? Стоя в одиночестве на безлюдном пустом побережье, он расхохотался. «Ах уж, лучше бы я тогда, как и все остальные, лишился чувств, и не видел бы никакой русалки, не надо было проявлять твердость духа, тогда бы я не стал свидетелем небывалого чуда и не попал бы в такую передрягу. Хорошо простым людям, они живут, ничего не видя и не зная, но уверены, что все вокруг происходящее доступно их разумению. А ведь в мире существует столько всего прекрасного и диковинного, уму человеческому непостижимого. Но те, кому хоть одним глазком удалось это увидеть, обречены, вроде меня, на адские муки. Может, это возмездие за какие-то грехи, совершенные мной в прошлой жизни? Может, мне незачем больше жить? Да, похоже, я родился под несчастливой звездой, и мне суждено принять столь жалкую смерть. Уж лучше броситься в морские волны. Может, в следующий раз приду в мир русалкой? Так думал Канай с опущенной головой, рассказывая у самой воды. Казалось, он уже находится во власти бога смерти. Тем не менее, мысли о русалке не покидали его, и, поглядывая на постепенно светлеющее в рассветных лучах море, он думал, тяжело вздыхая. Вот если бы речь шла о чудовище по имени Акина, о котором рассказывал тот старый рыбак, разобраться было бы гораздо легче. Увы, даже у этого отважного воина помутился рассудок, и, в конце концов, он лишился чувств, и, судя по всему, Жить ему оставалось считанные дни. Между тем, дочь его, Яи, с утра до ночи молилась богам и Буддам, дабы не спасли ее отцу благополучного пути. Прошло три дня, потом еще четыре. Постоянно случалось что-нибудь, что можно было счесть недобрым предзнаменованием. Разбилась чашка, порвались шнурки у сандалий, случайно выпавший снег сломал ветку на сосне в саду. В конце концов, я и почувствовала, что не может больше оставаться дома, и однажды вечером потихоньку наведалась в дом Мусаси, где узнала, что отец находится в бухте у устья реки Сакегавы. Тут же, не дожидаясь утра, она собралась и вдвоем со служанкой Марии отправилась по светлой от снега дороге вслед за отцом. Иногда они присаживались отдохнуть под стрихой чего-нибудь дома, Иногда находили убежище в какой-нибудь пещере и дремали там, прижавшись друг к другу и прислушиваясь к плеску волн. С каждым днем я и все больше спадала с лица. Они старались идти быстро, все время подбадривали друг друга. Но продвигаться по заваленной снегом дороге было трудно, и только на третий день вечером они, едва держась на ногах, достигли окрестностей бухты Сакагавы, где, хвала Будди, сразу же увидели тело отца жалкое и замерзшее, оно лежало на берегу, на грубой циновке. Им сказали, что утром того дня тело коная нашли в море у берега. Голова его была облеплена водорослями. Он напоминал ту самую русалку, о которой рассказывал. Женщины и госпожа и служанка, припав с двух сторон к мертвому телу, молча рыдали, и, глядя на них, даже грубые рыбаки вздыхали и отводили глаза. Рано лишившаяся матери, а теперь еще и отца Яи, рыдала, не помня себя от горя. Но вскоре она собралась с духом и, повернув к Маре бледное лицо, сказала. "Мари, давай умрем». «Да, госпожа», — ответила Мари. Они тихо поднялись, и тут послышался дробный перестук копыт. «Постойте, постойте!» — раздался резкий крик верного Ноды Мусаси. Спешившись, он склонился над телом Каная. «Да, нелепый конец!» Но раз уж так получилось, глупо теперь рассуждать о русалках. Я пребываю во гневе, в страшном гневе. А когда я в гневе, на меня не действуют никакие доводы. Мне совершенно все равно, есть ли у того, что произошло, разумные основания или нет. Дело уже не в русалке. Какая разница, существовала ли она на самом деле или нет. Главное теперь покончить с этим мерзавцем. «Эй, вы, рыбаки, мне нужны кони для этих двух особ. Найдите их» и приведите сюда, да побыстрее». Обрушив свою ярость на окружающих, распалённые до крайности Мусаси, злобно уставился на Яи и Мари. «Нечего тут слезы лить. Вы что, забыли, что у вас есть враг? Вы сейчас сядете на коней, поскачете к замку, ворветесь в усадьбу Хакюймона и отрубите ему голову. Вы должны показать ее Канаю, иначе я и недостойно называться дочерью самурая. Хватит хлюпать носом. мон? Служанка Мария, слегка кивнув головой, сделала шаг вперед. «Вы имеете в виду Асаки Хекуимона?» «Да, конечно, именно его». «Тогда понятно», — с облегчением вздохнув, сказала Мария. «Этот Асаки Хекуимон, придя в возраст мужа, проникся нежными чувствами к нашей барышне и стал навязчиво добиваться брака с ней. А барышня сказала, что лучше умереть, чем стать женой человека с таким носом. Ну и господин тоже. Вот оно что». Теперь мне все ясно. Этот негодяй молол всякий вздор. Дескать, он ненавидит женщин, потому и решил остаться холостяком. Оказывается, его просто отвергли. Вот ведь прохвост! Ничтожество! И над канаем он стал издеваться в отместку: Это отвратительно настолько, что просто смехотворно! победоносно прокричал Мусаси. Той же ночью вооруженные длинными мечами девушки во главе с Мусаси ворвались в усадьбу хикюймона который, как раз уединившись с наложницей во внутренних покоях, угощался вином. Первым делом Мусаси отрубил Хакуэмону тощую правую руку, но тот, не дрогнув, выхватил меч левой рукой и бросился на Мусаси. Тогда в бой вступила Мари. Она подставила Хакуэмону под ножку, и он упал на колени. Однако, даже оказавшись на полу, не желал сдаваться и поднял меч целись в яи. Мусаси успел ударить его по левому плечу, и Хакуймон, не удержавшись, повалился навзничь, но прежде чем умереть, изогнулся, как змея, и бросил в Яи сюрикен. К счастью, девушка в последний момент отпрыгнула в сторону, но ее так поразил этот всплеск беспощадной мстительности, что она невольно обменялась взглядами с Мусаси. Торжественно отрубив Хакуймону голову, Яи и Мари поспешили на побережье Сакигавы, где покоился Канай. А Мусаси удалился в свою усадьбу, где записал все подробности произошедшего, сопроводив их обращенными к господину покаяниями словами и спрашивая прощения за то, что без его соизволения подверг Хекюймона смертной казни и особо отметив, что вся ответственность за содеянное лежит только на нем одном. Приказав своему вассалу завтра же отнести это прошение господину, Мусаси, недолго думая, ловко вспорол себе живот и покинул этот мир. Поступок, достойный истинного самурая. Женщины же, преподнеся телу каноя голову Хакюймона, совершили все положенные поминальные обряды, после чего вернулись домой и, заперев ворота, стали ждать решения господина. Хотя и были они женщинами, но все равно приготовились совершить сепуку, ради чего облачились в чистые белые платья. Но в замке, посовещавшись, распорядились иначе. Хакюймон был злодей, каких мало. А поскольку Мусаси уже совершил самоубийство, на все остальное можно закрыть глаза. Господин тоже признал правомерными действия женщин, расправившихся с врагом своего отца и врагом своего господина, и похвалил обеих, высоко оценив их отвагу и преданность. Я ей просватали потом за Сакуноски, младшего сына одного из главных служителей замка Имуры Сакуэмона, поменяв его родовое имя на чудо, а служанка Мари стала женой молодого красивого самурая Той и Медзаймона, служившего дозорным. А как-то глубокой ночью, дней через сто, после всех этих событий, из храма Косуга, который находится на северном побережье, в замок пришло сообщение следующего содержания. На берегу моря найден выброшенный волнами странный скелет. Он состоит из одних костей, плоть давно вымыла водой, причем верхняя половина скелета мало чем отличается от человечей, а нижняя совершенно такая же, как у рыбы. Эта находка произвела на всех весьма странное впечатление. Почему мы и сочли своим долгом довести то до вашего сведения? Из замка тут же послали группу, которой было поручено расследовать происшедшее. В результате в плече этого диковинного существа обнаружили кончик стрелы «Чудо Каная». И эта весна в доме Яи была особенно радостной. Тех же этот я написал, чтобы показать «Побеждает тот, кто верит».